Глава 10. «Счастье» снова нам улыбается. Я не намерен занимать читателей описанием моей карьеры в качестве игрока, как не намерен был занимать его эпизодами из моей военной жизни. Я бы мог наполнить целые тома рассказами подобного рода, если бы имел к тому расположение. Мое повествование обнимает десятки лет». И кто знает, удалось ли бы мне докончить рассказ. У меня теперь подагра, ревматизм, каменная болезнь, расстроенное состояние печени. У меня две или три раны, которые от времени до времени раскрываются и производят мучительную боль. И кроме того, во мне сотни других признаков разрушения». Таково влияние времени, недугов и веселой жизни на один из самых крепких, красивейших организмов, которые свет когда-либо видел. Да, в 1766 году я не знавал этих болезней. В то время, мне кажется, в целой Европе не было человека более веселого духом, более блистательного, благовоспитанного, элегантного, чем Редмонд Барри. До измены негодяя Пипи, Я посетил многие лучшие европейские дворы, особенно мелкие, где игра пользовалась покровительством, и профессоры этой науки всегда принимались радушно. Особенно хорошо нас принимали на Рейне. Я не знавал изящнее и веселее дворов, как курфюрстов Трирского и Кельнского, где блеск роскоши и развлечений было несравненно больше, чем в Вене. Тысячу раз больше, чем в жалком казарменном Берлине. Двор эрцгерцогини Нидерландской был тоже отличным местом для нас, рыцарей зеленого стола и доблестных преследователей фортуны, между тем, как в скупой голландской или нищенской швейцарской республиках для джентльмена не было возможности приобретать средства к существованию без усиленных трудов. После нашей неудачи в Мангейме я и дядя мой отправились в герцогство Икс. Читатель довольно легко может отыскать это место, но мне не хочется печатать вполне имена некоторых блистательных особ, в общество которых судьба забросила меня, и между которыми я был участником в весьма странном и трагическом происшествии. Во всей Европе... Не было двора, при котором иностранцев принимали бы радушнее, чем у благородного герцога Икс. Не было двора, где бы так ревностно искали удовольствие и наслаждались ими с такой жадностью. Герцог не жил в столице. Подражая во всех отношениях Версальскому двору, Он построил себе великолепный дворец в нескольких милях от главного города своего государства и окружил его пышным аристократическим городом, населенным исключительно дворянами и офицерами его великолепной гвардии. Для поддержания этой роскоши подданные его обложены были тяжелыми налогами. Владения его высочества были небольшие, и потому он заблагорассудил жить в уединении, редко показывая лицо свое в столице и не видя других лиц, кроме верных своих слуг и офицеров. Его дворец Людлингзлюст, и при нем сады были устроены по французскому образцу, два раза в неделю назначены были приемные дни и два раза в месяц пышные придворные балы. Там была прекрасная французская опера и балет, не имевший по блеску своему ничего подобного. Его высочество, большой любитель музыки и танцев, тратил на эти удовольствия огромные суммы. Я никогда не видывал, потому, быть может, что был молод тогда, такого блеска и красоты, какие являлись на сцене придворного театра великолепных мифологических балетах, которые были тогда в моде, в которых мы видели Марса в вальных башмаках с красными каблуками, Венеру с мушками на лице и в фижмах. Говорят, будто костюм этот неверен. Но я не видел Венеры прелестнее Корделии, первой танцовщицы, и не находил ни малейших недостатков в нимфах с их шлейфами, фалбалами и пудрой. Театральные представления были два раза в неделю — После спектакля кто-нибудь из придворных давал вечер и великолепный ужин. Игральные кости стучали на столах. В игре все принимали участие. В огромной галерее Людингс-Люста я находил 70 ломберных столов для одних гостей, кроме столов для банка, к которым подходил сам герцог. Садился за них, играл, выигрывал и проигрывал с истинно царской щедростью. Сюда-то мы и приехали после мангеймского несчастья. Придворные были так любезны, что говорили, что наша слава предшествовала нам, и два ирландские джентльмена были приняты радушно. В первый же вечер при дворе мы из 800 луидоров проиграли 740. На следующий вечер за столом гофмаршала я воротил их назад и сверх того выиграл еще 1300. «Можете быть уверены, что мы и виду не подали, как близко были к разорению в первый вечер. Напротив, я привязал к себе всех своим хладнокровием и веселым расположением духа, с которым проигрывал деньги. Сам министр финансов выдал мне 400 червонцев под вексель на имя управляющего замком Бали-Бари в Ирландии». Вексель этот я на другой же день выиграл у его превосходительства вместе со значительной суммой наличными деньгами. При этом благородном дворе все были игроки. Лакеи в герцогских приемных проводили время за грязными колодами карт. Кучера и конюхи играли на дворе. Между тем, как их господа занимались тем же в пышных салонах, даже повара и поваренки, кухарки и судомойки играли в банк. Чем один итальянец-конфетчик составил себе порядочное состояние? Впоследствии он купил титул римского маркиза, и его сын был принят в высшем лондонском обществе как один из первых аристократов Европы. Солдаты постоянно проигрывали свое жалование, которое получали, впрочем, весьма редко. Во всей гвардии не было такого офицера, который бы не вменял себе в обязанности носить при себе Вместе с саблей колоду карт и игральные кости. Эти люди не совестились прибегать в игре к непозволительным средствам. Джентльмены Бали-Бари были бы чистейшими глупцами, если били себя как голуби в этом истребином гнезде. Только люди храбрые и гениальные могут жить и делать успехи в обществе людей отважных и умных. Поэтому-то дядя мой и я действовали с величайшей осторожностью, И расчетливостью. Его высочество герцог был вдовец, или, вернее, после смерти герцогини вступил в марганатический брак с одной дамой, которую он возвел в дворянское достоинство и которая принимала за особенный комплимент, когда ее величали сиятельством. Он женился в немолодых летах, и его сын, наследный принц, Можно сказать, один управлял политическими делами государства, потому что родитель его больше любил удовольствие, чем политику, любил чаще рассуждать с своим егермейстером и директором театра, чем с министрами и посланниками. Наследный принц, которого я назову принцем Виктором, был совсем другой человек. Он с успехом и пользой служил в армии императрицы во время войны за наследство и семилетний, имел суровый характер, редко показывался при дворе, и жил в отдаленном флигеле, где прилежно занимался науками. Он был величайший астроном и химик. Он помешан был, помешательство это было весьма обыкновенно тогда, на отыскании философского камня. Дядя мой часто сожалел, что не учился химии, подобно Бальзамо, который называл себя Калиостро, Сен-Жермену и другим лицам, которые получали от герцога Виктора большие суммы денег, помогая ему отыскивать величайшую тайну. Развлечения его состояли в охоте и военных маневрах. Если бы не он, то армия играла бы в карты с утра до вечера. Принцу Виктору было 50 лет, а его супруге, герцогине Оливии, 23. Они были в супружестве 7 лет. И в первые годы брачной их жизни герцогиня родила сына и дочь. Строгая нравственность и холодное обращение, угрюмая и непривлекательная наружность мужа не слишком нравилась блистательной и очаровательной молоденькой женщине, которая выросла на юге, провела два года в Париже в обществе дочерей христианейшего короля, была душой общества при дворе Икс, милым и веселым созданием, идеалом ее августейшего тестя и всего двора. Она не была красавица, но была очаровательна. Не слишком остроумна, но тоже очаровательна. Она была чрезвычайно расточительна и до такой степени лукава, что доверяться ей ни под каким видом не следовало. Впрочем, ее слабости были привлекательнее добродетелей в других женщинах. Ее самолюбие было восхитительнее великодушия, Я не знавал женщины, недостатки которой делали бы ее привлекательнее. Она разоряла своих подданных, а между тем они ее любили. Дядя заметил, как она однажды обманула его в игре, и, несмотря на то, позволил ей выиграть 400 червонцев. Ее капризы с офицерами и фрейлинами своего двора были бесчисленны, а между тем они ее обожали». Она была единственным существом в герцогской фамилии, которое подданные боготворили. Каждый раз, как она появлялась на улицах, за ее каретой бежала толпа с громкими криками и восклицаниями, и чтобы показать свое расположение к бедным фрейлинам, она отнимала у них, разумеется, взаимообразно последнюю копейку. В ранние дни супружества ее муж очарован был ею, как были очарованы все. Но ее капризы послужили поводом к страшным взрывам его сурового нрава, и размолвка между ними, хотя и прерываемая порывами нежной страсти, была почти постоянную. Я говорю о ее герцогском высочестве, совершенным чистосердечием и любовью, хотя и было бы извинительно с моей стороны судить о ней несколько строже, принимая в соображение ее мнение о моей особе. Она выразилась, что старший месье де Балибари был джентльмен во всех отношениях, а младший имел манеры курьера. Свет совсем не так судил обо мне, потому-то я и упоминаю об этом осуждении, составлявшем единственное исключение. Впрочем, она имела причину не жаловать меня, как это вы скоро узнаете. Пятилетняя служба в армии, совершенное знание света. Рассеяли во мне романтичные понятия любви, с которыми началась моя жизнь, и я решился, как следует джентльмену, одни только люди простого сословия женятся по любви, обеспечить мое состояние выгодной женитьбой. Во время наших странствований дядя мой и я несколько раз думали привести этот план в исполнение, Но нам представлялись многочисленные затруднения, о которых не считаю за нужное упоминать, и которые не позволяли мне до этой поры вступить в брак вполне соответствующий человеку моего происхождения, моих способностей и наружности. На материке нет обыкновения между прекрасным полом убегать из-под родительского крова, обыкновения, которое существует в Англии. Родители, опекуны, церковные обряды и всякого рода затруднения помешали его развитию. Истинной любви не позволяют здесь принять свое прямое направление, и прекрасный пол не имеет права дарить свои нежные сердца молодым людям без всякого разбора. То требовались невыполнимые условия то моя родословная и мое состояние оказывались недостаточными, хотя план и инвентарь поместья Балибари и родословная нашей фамилии от короля Брайан, Бару или Бари были у нас начерчены отличнейшим образом. То у молоденькой барышни, готовой броситься в мои объятия, вдруг являлось желание поступить в монастырь или, как однажды это было, когда молодая вдовушка намеревалась отдать мне вместе с своим сердцем и богатое поместье во Фландрии, и вдруг получено было приказание полиции, в силу которого я должен был через час выехать из Брюсселя, а молодая вдовушка отправиться на постоянное жительство в свой замок. Но в Икс я имел возможность вести большую игру и кончил бы ее отличным образом, если бы ужасная катастрофа не изменила моего счастья. В свите наследной принцессы находилась девятнадцатилетняя девушка, богатейшая наследница во всем герцогстве. Графиня Ида, так ее звали, была дочь покойного министра и любимца их высочеств герцога и герцогини Икс, которые были ее восприемниками и которые по смерти отца приняли ее под свое августейшее попечение и покровительство, На семнадцатом году ее привезли из замка, в котором она воспитывалась, и назначили фрейлиной к принцессе Оливии. Тетка графини Иды, управлявшая всеми делами графини во время ее малолетства, поступила весьма безрассудно, позволив своей воспитаннице сблизиться с ее кузеном, беднейшим офицером в одном из пехотных полков герцога. Хотя этот молодой человек и был бессмысленный идиот, но, пользуясь возможностью постоянно видеться с кузиной, не имея соперников и родственным доверием, он мог бы легко через тайный брак овладеть и молодой графиней, и ее богатством. Он повел, однако, ж дела свои так глупо, что позволил ей оставить место ее уединения, провести год при дворе, принять звание фрейлины, и потом, как бы вы думали, что изволил сделать этот джентльмен? С закоптелым апалетом на истасканном мундире он явился к его высочеству и формально объявил свое притязание на руку богатейшей наследницы в его владениях. Слабость добродушного государя была такова, что при согласии графини Иды выйти замуж за кузена, быть может, он согласился бы на этот брак, если б не вмешалась принцесса Оливия и не спросила у герцога запрещение, разрушавшее все надежды молодого человека. Так как никто не знал об этом отказе, то никто и не решался искать руки богатой невесты. Кузен и кузина продолжали вести переписку в надежде, что время произведет перемену в приговоре его высочества, как вдруг молодой человек получил назначение в один из полков, переданных в распоряжение одной из воюющих держав, Эта военная коммерция была в ту пору делом весьма обыкновенным и составляла источник доходов как его высочества, так и других государей. И таким образом, сношения их были прерваны самым неожиданным образом. Странно было, что принцесса Оливия вздумала действовать против молоденькой леди своей фаворитки. При тех романтичных и сентиментальных понятиях, которых не лишены все женщины, Она сначала одобряла любовь между графиней Идой и ее бессостоятельным обожателем, а теперь вдруг восстала против них и стала ненавидеть графиню, в которой до этого не слышала души, стала ненавидеть совсем ожесточением, к которому способны одни только женщины, пыткам, которым она подвергала молоденькую леди, ядовитости ее языка, язвительности ее насмешек и пренебрежения не было конца. Когда я впервые показался при дворе Икс, молодые люди называли ее «демграфен», «глупой графиней». Она была молчалива, хороша собою, но бледна, задумчива, с бессмысленным выражением в лице, и если являлась в обществе, то представляла собою череп мертвеца, который, как говорят римляне, во время перов ставили на стол. Носилась молва, что молодой джентльмен французского происхождения, кавалер де Маньи, шталмейстер двора его высочества, имел виды на богатую графиню Иду, но официального объявления в этом роде еще не было, и кроме того, поговаривали тайну о какой-то мрачной интриге, которая впоследствии получила ужасное подтверждение. Этот кавалер де Маньи был внук старого генерала в службе герцога-барона Отец барона покинул Францию во время гонения протестантов после отмены Нанского Эдикта и поступил на службу в герцогстве Икс, где и умер. Наследником его был сын, не имевший ни малейшего сходства с большинством французов, которых я знал. Это был угрюмый и холодный кальвинист, строгий в исполнении своих обязанностей, отталкивавший от себя своим обращением, чуждавшийся двора, и задушевный друг и любимец герцога Виктора, с которым имел близкое сходство по характеру. Кавалер де Маньи, внук генерала, был истый француз. Он родился во Франции, где его отец занимал дипломатическую должность в службе герцога. Он обращался в прекрасном обществе блистательнейшего двора в свете и имел нескончаемый запас анекдотов Мазон. По тайнах Паракар и шумных пирушках Решелье и его товарищей, он, подобно своему отцу, разорился в игре. Находясь вдали от влияния старого барона, как сын, так и внук вели жизнь самую разгульную, он воротился из Парижа, исполнив поручение, данное ему по случаю замужества принцессы. Сурово был принят стариком отцом, который, однако ж, заплатив еще раз все его долги, доставил ему место при дворе старого герцога, Кавалер де Маньи сделался большим любимцем своего августейшего господина. Он вывез из Парижа знания новейших удовольствий, мастерски устроивал маскарады и балы, выбирал балетных танцовщиц и вообще считался при дворе блистательным и великолепным молодым джентльменом. После нескольких недель, проведенных нами в Людвигс-Люсте, старый барон де Маньи старался удалить нас из герцогства. Но его голос не был до такой степени силен, чтобы взять перевес над голосом всей публики. К тому же, когда вопрос этот предложен был на общее обсуждение, на нашей стороне стояли кавалер Де Маньи и его высочество герцог. Любовь к игре не покидала молодого человека. Он был постоянным пантером нашего банка, где играл некоторое время довольно счастливо, и когда проигрывал, рассчитывался с аккуратностью, изумительную для всех, кто только знал ограниченность его средств. Ее высочество принцесса Оливия тоже страстно любила игру. При шести случаях, когда мы держали банк во дворце, я заметил в ней эту страсть. Я заметил, или вернее мой хладнокровный дядя заметил еще более. Очевидно было, что месье де Маньи, и эта высокая леди находились друг к другу в близких отношениях. Пусть я ослепну, если ее высочество не влюблена в этого французика, заметил мой дядя однажды вечером после игры. — Что же из этого следует, сэр? — сказал я. — Что из этого следует? — повторил дядя, пристально глядя мне в лицо. Или ты до такой степени неопытен, что не можешь догадаться, что из этого следует? Ты составишь себе счастье, если только захочешь воспользоваться этим обстоятельством. Года через два мы могли бы выкупить наши поместья. Каким же это образом? ⁇ спросил я, теряясь в недоумении. ⁇ Очень просто ⁇⁇ сухо ответил дядя. ⁇ Завлекай мании в игру ⁇ Не требуй от него уплаты наличными деньгами, а бери только его собственноручные расписки. Чем больше он задолжает тебе, тем лучше. Но главное, заставляй его играть. — Он не в состоянии заплатить шиллинга, — отвечал я. — Евреи не возьмут его расписок даром. — Тем лучше. — Ты увидишь, какую пользу мы извлечем из них, — отвечал старый джентльмен и надобно сознаться, что план, который он изложил, был план отважный, умный и прекрасный. Мне надобно было завлекать Маньи в игру. В этом не представлялось большого затруднения. Мы находились в приятельских отношениях, потому что Мани был такой же отличный охотник, как и я. Между нами образовалась дружба, и если ему попадались на глаза игральные кости — Он не мог удержаться, чтобы не взять их в руки. Он бросался на них, как дитя на лакомство. Сначала Маньи выигрывал. Потом начал проигрывать деньги. Потом я выиграл у него несколько бриллиантов, фамильных безделушек, как он говорил. А между тем это были весьма ценные вещи. Он просил меня, однако, не продавать их в пределах герцогства, и я дал честное слово исполнить его просьбу. От бриллиантов он перешел к векселям, и так как за придворными столами и вообще в публике не позволялось играть на кредит, то Маньи был душевно рад случаю удовлетворять свою любимую страсть без денег. В моем павильоне, который я делал в восточном вкусе, кости стучали на столе беспрерывно, пока не наступало время отправляться во дворец. В этом занятии у нас проходили дни за днями. Маньи приносил мне еще бриллиантов: жемчужное ожерелье, драгоценный изумруд и другие ценные вещицы. Надобно, впрочем, сказать, что он не всегда проигрывал, но спустя около недели счастье покинуло его, и он задолжал мне огромную сумму. Не считаю за нужное назвать цифру этой суммы, достаточно сказать, что она была так велика что, по моему мнению, молодой человек никогда бы не имел возможности уплатить ее. Зачем же, если так, я играл с ним? Зачем тратил дни в бесполезной игре с человеком, у которого не было гроша за душой, играл с ним в то время, когда мог бы заняться делом более выгодным? Я имел цель. В этом смело признаюсь. Я хотел выиграть у месье Доманьи, не деньги но его нареченную невесту, графиню Иду. «Кто может сказать, что я в деле любви не имел права прибегнуть к хитрости? Впрочем, к чему употреблять слово «любовь»? Я просто хотел приобрести деньги графини. Я любил ее настолько, насколько любил ее маньи. В этом отношении, решившись женитьбой поправить свое состояние, я следовал только обычаю света». Я заставлял Маньи после каждого проигрыша давать записку следующего содержания. Любезный Масье де Бали Бари, удостоверяю этой запиской, что я проиграл вам в кнехт или Пикет или Банк, смотря по игре. Я во всех играх был отличный знаток своего дела. «Триста червонцев, и буду считать за величайшее с вашей стороны одолжение» если позволите мне остаться вашим должником на некоторое время, по истечении которого вы получите все деньги от вашего признательного и покорного слуги. Относительно бриллиантов я брал ту же самую предосторожность. Впрочем, эта идея принадлежит моему дяде, и она весьма умна. Я брал от него рот закладной и письмо, в котором он просил меня принять эти вещи в уплату суммы денег, которую он должен. Поставив его в положение, по моему мнению, выгодное для моих намерений, я заговорил с ним откровенно и без всякой церемонии, как должен один светский человек говорить другому. — Не хочу, мой добрый друг, — сказал я, — оскорбить вас моим замечанием, что вы, как кажется, намерены продолжать игру в этом роде, и думаете, что я останусь доволен приобретением нескольких лоскутков бумаги за вашей подписью. Кучу векселей, заплатить по которым, я знаю, вы, никогда не можете. Не глядите на меня так гневно и свирепо. Помните, что Редмонд Барри в деле дуэли может быть вашим мучителем». К тому же я не такой еще дурак, чтобы драться с человеком, который должен мне огромную сумму. Советую вам лучше хладнокровно выслушать мое предложение. В течение последнего месяца нашей дружбы вы были со мной очень откровенны и вполне познакомили меня с делами, касающимися вашей личности. Вы дали вашему деду честное слово никогда не играть в долг. А вам известно, как хорошо вы держали свое слово? «Известно также и то, что он лишит вас наследства, если узнает истину. Кроме того, положим, что завтра он умрет. Его состояние будет недостаточно на уплату суммы, которую вы мне должны, и если вы согласились отдать мне состояние вашего деда, то останетесь совершенно нищим. Ее высочество, принцесса Оливия, ни в чем вам не отказывает. Я не буду спрашивать, почему». Но позвольте сказать, этот факт мне был известен при начале нашей игры. Не хотите ли вы сделаться бароном Камергером? Не хотите ли получить какой-нибудь орден? Произнес бедный молодой человек, задыхаясь. Принцесса все для вас может выпросить от герцога? Я не прочь. «Сказал я. От оранжевой ленты и золотого ключа. Хотя джентльмен дома Бали-Бари вовсе не гонится за титулами немецкого дворянства, я не этого хочу. Любезный мой друг, вы от меня ничего не скрывали. Вы говорили мне, какого труда стоило вам убедить принцессу Оливию согласиться на предполагаемый брак ваш с графиней Идой, которую вы не любите». «Я знаю, кого вы любите от чистого сердца». «Месье де Бали Бари», — сказал пораженный Мани. Объяснение мое становилось для него невыносимо. Истина начала озарять его. «Вы начинаете понимать меня», — продолжал я. «Ее величество принцесса», — я сказал это саркастическим тоном, — «Не будет гневаться, поверьте, если вы откажетесь от притязаний на глупенькую графиню. Я не больше вашего влюблен в эту девушку. Мне нужно ее состояние. Я играл с вами на это состояние и выиграл его. В день свадьбы я отдам вам все ваши векселя и вдобавок пять тысяч червонцев». «В день женитьбы моей на графине!» — возразил месье де Маньи. — Я буду в состоянии занять сумму в десять раз больше той, которую вам должен. Он говорил правду, потому что состояние графини стоило более полмиллиона фунтов стерлингов, и тогда мы рассчитаемся. Между тем, если вы станете надоедать мне вашими угрозами или оскорблять меня, как оскорбляете теперь, — Я употреблю влияние, которым, по вашим словам, обладаю, чтобы удалить вас из герцогства, как в прошлом году удалили вас из Нидерландов. Я спокойно позвонил в колокольчик. — Замор, — сказал я вошедшему высокому негру в турецком костюме, — когда я позвоню вторично, ты отнесешь этот конверт гофмаршалу, этот к его превосходительству генералу де Маньи, а этот ты отдашь в руки одного из шталмейстеров его высочества наследного принца. Подожди в приёмной и не уходи с конвертами, пока я не позвоню». Когда негр удалился, я обратился к месье де Маньи и сказал, «Месье де Маньи, в первом конверте заключается ваше письмо» в котором вы изъясняете ваши виды на богатство молодой графини, из которых обещаете заплатить мне долг. К нему приложен документ, собственно, от меня, в котором я по долгу благородного человека прошу, чтобы письмо ваше было представлено его высочеству. Второй конверт адресован на имя вашего деда. Там находится письмо, в котором вы называете себя наследником вашего деда, и я представляю на его соображение этот и некоторые другие документы. «Третий пакет на имя его высочества наследного принца», — прибавил я, грозно посмотрев на свою жертву. «В него вложен изумруд Густава Адольфа, который он подарил принцессе, и который вы отдали мне, назвав его собственностью вашей фамилии. Надо полагать, что вы имеете весьма сильное влияние на ее высочество». Заключил я, если могли получить от нее такую драгоценность и могли принудить ее, собственно, для уплаты своих долгов по картам, пожертвовать тайной, от которой зависит участь ваших голов. «Подлец!» — вскричал француз, теряя самообладание от бешенства и ужаса. «Неужели ты хочешь вмешать в это дело и принцессу?» «Месье де отвечал я с усмешкой. «Вы ошибаетесь». Я хочу только сказать, что вы украли драгоценный изумруд. Я был уверен в этом, как был уверен, что несчастная и ослепленная принцесса долго не знала о покраже. Мы узнали историю этого изумруда очень просто. Однажды мы до такой степени нуждались в деньгах. Мои занятия с Манией значительно расстроили наш банк, что дядя мой принужден был отправиться в Мангейм и заложить некоторые из безделушек маньи. Еврей, дававший деньги под залог, знал историю изумруда. И когда он спросил, каким образом ее высочество решило с ним расстаться, дядя мой придумал весьма умную историю. Он сказал, что принцесса любила играть, что ей не всегда удобно было платить деньги и что поэтому изумруд попал в наши руки». Дядя поступил благоразумно, не заложив его. Что же касается до других драгоценностей, которые месье де Маньи проиграл, то они не имели особенной важности. Об них и по сие время не было помину, а тогда я вовсе не знал, что они принадлежали ее высочеству. Я только теперь убежден в этом, и то еще можно сказать по одним догадкам. Когда я обвинил молодого человека в краже, Он не имел настолько твердости духа, чтобы взять пару пистолетов, которые случайно лежали подле него, и отправить на тот свет своего обвинителя и свою жалкую погибшую особу. При таком неблагоразумии и ужасной беспечности с его стороны и со стороны несчастной леди, которая забыла себя для такого негодяя, он должен бы знать, что открытие тайны неизбежно. Этому ужасному предопределению, верно уж, суждено было исполниться, вместо того, чтобы кончить все разом, как следовало бы благородному человеку, он дрожал передо мной, как совершенно потерянный, потом бросился на софу и залился слезами. Я видел, что мне нечего бояться, и потому, позвав замора, сказал, что сам намерен отнести пакеты, положил их в бюро, И таким образом, достигнув своей цели, я поступил, как и всегда, весьма великодушно, сказав, что из одной лишь предосторожности вышлю изумруд за границы герцогства, но при этом повторил свое обещание возвратить его графине без всякого возмездия в тот день, когда она исходатайствует согласие на мой брак с графинью Идою». «Полагаю, что все эти действия, как нельзя яснее, показывают игру, которую я решился разыгрывать, и хотя строгий моралист будет восставать против нее, но в оправдание свое скажу, что в деле любви всякий поступок извинителен, и что такие бедняки, как я, не могут быть слишком разборчивы относительно средств преуспеянию в жизни». Знатных и богатых везде примут с сладкими улыбками. Для них всегда открыт вход в большой свет. Им помогут зайти на лестницу, которая ведет к почестям. Но бедняк должен карабкаться по этой лестнице. Или войти с заднего крыльца, или пройти сквозь все закоулки, как бы ни были они грязные и узкие, лишь бы ему добраться до вершины. Празнолюбец, человек без всякого честолюбия, будет говорить, что «возвышение — вещь пустая» он станет уклоняться от всякой борьбы и называть себя философом. По моим понятиям, такие люди не больше, не меньше, как низкие трусы. Что же хорошего в жизни, если честь остается для нее делом совершенно посторонним? Она так необходима, что следует приобретать ее, несмотря ни на какие пожертвования. План отречения месье де Маньи был составлен самим мною, и при том так, чтобы не оскорбить ни его, ни ее. Я заставил Маньи отвезть графиню Иду в сторону и сказать ей, «Мадам, хотя я не выказывал из себя вашего обожателя, но представил вам достаточное доказательство моего к вам уважения, Мое домогательство вашей руки, я знаю, будет поддержано его высочеством, вашим августейшим покровителем. Я знаю, что милостивое желание герцога заключается в том, чтобы мое предложение было принято благосклонно, но так как время, по-видимому, не изменило вашей прежней привязанности, и как у меня еще есть слишком много благородной гордости, чтобы принудить леди вашего имени и происхождения вступить со мной в брак против вашего желания, то считаю, за лучшее сделать вам для одной только формы предложение без ведома и согласия его высочества и получить ответ, которому, к сожалению, научит вас ваше сердце ответ отрицательный. тогда я формальным образом откажусь от всяких видов на вас и скажу, что после вашего отказа ничто, даже воля самого герцога, не принудит меня продолжать мое домогательство. графиня Ида чуть-чуть не заплакала услышав эти слова от месье де Маньи. В то время, когда графиня взяла меня за руку, говорил Маньи и поблагодарила за такое благородное объяснение, на ее глазах навернулись слезы. Не знала она, что француз не был бы сам способен на благородство подобного рода и что объявление Маньи было «моего изобретения». Лишь только он сделал ретираду, Как наступила моя очередь выступить вперед, но выступить осторожно и тихо, чтобы не встревожить богатую невесту, и притом твердо, чтобы убедить ее в безнадежности ее намерения выйти замуж за оборванного обожателя субалтерн-офицера, принцесса Оливия была так добра, что приняла на себя исполнение самой важной части плана, составленного в мою пользу, и торжественным образом дала понять графине Иде, что хотя месье де Маньи отказался от ее руки, но все же его высочество, покровитель ее, выдаст ее замуж за кого ему вздумается и что она должна навсегда забыть своего оборванного обожателя. И в самом деле, я не могу представить себе, каким образом такой бедняк осмелился бы сделать ей предложение. Правда, он был хорошего происхождения». Но какие у него были другие достоинства? После отказа месье де Маньи, само собой, разумеется, явились другие претенденты, и между ними ваш покорнивший слуга, потомок рода Бали-Бари. В это время в подражание древнему обычаю рыцарей была назначена карусель или что-то вроде турнира, в котором люди благородного происхождения сбивали седел друг друга» или «нанизывали на копье повешенные кольца». При этом случае я оделся в великолепный костюм римлянина, то есть надел на себя серебряный шлем с пышными перьями, панцирь из золоченой кожи с богатым шитьем, светло-голубого бархата плащ и малиновые софьяновые полусапожки. И в этом одеянии явился на арену на вороной моей лошади, сорвал три кольца — и один из всей свиты герцога и всего дворянства, приехавшего на этот праздник из соседних государств, выиграл приз. Победителю назначался золоченый лавровый венок, который должна возложить на него леди по его выбору. Я подъехал к балкону, где сидела графиня Ида, позади наследственной принцессы, Громко, но грациозно, назвав ее по имени, попросил ее увенчать меня и таким образом провозгласил себя перед лицом всей Германии претендентом на ее руку и сердце. Графиня Ида побледнела, а принцесса, сколько мог я заметить, покраснела, Несмотря на то, Ида кончила тем, что надела на меня лавровый венок, после чего, дав шпоры коню, я начал скакать вокруг барьера, отдавая честь герцогу в противоположное ложе и выделывая удивительные скачки. Победа моя, как вы можете себе представить, не увеличила, однако ж, моей популярности между молодыми людьми в свите герцога, Они называли меня авантюристом, буяном, игроком, самозванцем и сотню других милых имен, но у меня одно было средство заставлять молчать этих господчиков Встретясь с графом Шметтерлингом, богатейшим и храбрейшим молодым человеком, который, по-видимому, имел виды на графиню Иду, я публично швырнул ему в лицо колодой карт. На другой день я уехал за 32 мили во владение Корфюрста Б. Вышел на дуэль с месье де Шметтерлингом, два раза насквозь проколол его шпагой, воротился назад с моим секундантом месье де Маньи и вечером явился на виз к ее высочеству, наследственной принцессе. Маньи не хотел было сопровождать меня, но я заставил его быть свидетелем нашей дуэли. Раскланившись ее высочеству, я тотчас же подошел к графине Иде, и, сделав низкий и вежливый поклон, смотрел ей пристально в лицо до тех пор, пока она не вспыхнула. Точно так же пристально посмотрел я на каждого из мужчин, составлявших ее кружок. Я поручил Маньи распускать молву, что графиня и влюблена в меня до безумия. Это поручение вместе со многими другими несчастный молодой человек принужден был исполнить. Он представлял собою жалкую фигуру, «Действуя для меня в качестве агента, выхваляя меня повсюду и сопровождая меня везде, и все это делал тот, который до моего прибытия был красою общества, который воображал, что родословное бедных баронов Маньи было превосходнее родословной моих предков, великих ирландских королей, который тысячу раз называл меня головорезом-дезертиром-ирландским выскочкой, за все это я мстил ему теперь и мстил жестоко». В самых аристократических обществах я называл его просто по имени. «Бонжур, Максим!» «Коман говорил я нарочно, чтобы услышала принцесса, и при этом любовался, как он кусал губы от бешенства и злости. Он и принцесса были у меня в руках. У меня, простого солдата Бюлова полка, это обстоятельство может служить доказательством тому, что в состоянии сделать гений и терпение... Это может служить предостережением великим земли, никогда не иметь тайн, если это возможно. Я знал, что принцесса ненавидела меня, но не обращал на это внимания. Она знала, что мне все было известно, и мне кажется, ее предубеждение к моей особе до такой степени было сильно, что она считала меня за низкого негодяя, способного открыть ее тайну. Но на такую низость я никогда не решался». Она боялась меня, как ребенок боится своего школьного учителя. В приемные дни она не упускала случая подшутить и подсмеяться надо мной. Спрашивала меня о моем ирландском дворце, об ирландских королях, моих предках, и о том, принимали ли мои царственные родственники меры к моему освобождению, когда я был рядовым в полку Бюлова. Хорошо ли в том полку наказывают «палками»? «Вообще говорила вещи, оскорбительные для меня в высшей степени. Впрочем, и я не молчал. Я смеялся ей прямо в лицо. Между тем, как шутки ее и выходки производили свое действие в собрании, я находил особенное удовольствие смотреть на бедного Мании и замечать, как он их принимал. Несчастный трепетал от страха, что сарказмы принцессы выведут меня из терпения, и я расскажу все». Но я мстил совсем иначе. Когда принцесса нападала на меня, я обращался к Маньи и говорил ему что-нибудь обидное. Мое поведение было невыносимо для ее высочества. Она обижалась, когда я нападал на Маньи, как будто я говорил что-нибудь грубое ее особе. Впрочем, хотя она и ненавидела меня, но наедине просила у меня прощения». Иногда она и могла бы выказать всю свою волю, гордость и власть, но благоразумие заставляло эту великолепную принцессу подчиниться влиянию ничтожного ирландца и уничтожаться перед ним. Как скоро Маньи формально отказался от графини Иды, принцесса снова стала удостоивать ее своими милостями и показывать виды нежного к ней расположения – По чистой совести я не знаю, которая из них ненавидела меня больше. Принцесса ли, которая была вся жизнь огонь и кокетство, или графиня, которая была вся величие и гордость. Последняя особенно оказывала отвращение ко мне. А между тем, как красивейший мужчина в Европе, я, конечно, должен был нравиться ей лучше всех мужчин из свиты герцога, Ни один придворный гайдук не мог помериться со мной ни грудью, ни ростом. Я не обращал внимания на ее предубеждение против меня и решился во что бы то ни стало понравиться ей и овладеть ее сердцем. Но вопрос. Нравились ли мне ее личные прелести и ее душевные качества? Нет. Она была бледна, тонка, близорука, высока, а мой вкус был совершенно в другом роде. Что же касается до ее души, то нет ничего удивительного, что она, бедное создание, полюбившее жалкого бедняка-офицера, не могла оценить меня. Я влюблен был в ее поместье и богатство, а что до нее, то признаться, что она мне нравилась, было бы то же самое, что сказать, что я человек без всякого вкуса».